Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалеча от села. В долгом времени аль вскоре приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу ширить. Мужички такой печали отродяся, не видали. Стали думать и гадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смякнули, чтоб стоять на карауле. Хлеб ночами поберечь –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 Впрочем, все благополучно, похвалил его отец, ты, Данило, молодец. Стало сызново смеркаться, средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под синик и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу, но вот утро он крыльцо, и вы соните, что вы спите, брату двери отоприте. Ночью страшно был мороз, до да животиков промерз. Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал. всё я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холд был ужасный». До сердцов меня пробрал, всю я ночку проскакал. Слишком было бесподручно, впрочем, все благополучно. И ему сказал отец, ты, Гаврило, молодец. Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться, он и усом не ведет. На печи в углу поет, и за всей дурацкой ночи «Раз прекрасные вы очи!»